Так с ними круто разговариваю, что сам себя не узнаю. Это еще не все, слушай дальше. Они ведут меня на Алоха-стрит, туда, где ты нашел того, которого я убил. Запирают вместе с Трэйси. А я ничего не делаю, ничего не предпринимаю. И пока я ничего не предпринимаю, приносят какое-то жаркое. Я не ел часов двенадцать или больше. Все время на ногах и бегом, но я, оказывается, не голоден. Я хожу там по комнате, бросаюсь на стены, а два раза даже вставал у двери и ждал, когда кто-нибудь из них войдет. Я готов был разорвать их на куски, перегрызть глотку. А в комнате там тяжеленный стул. Я мог бы бить им, как молотом, но я о нем даже не подумал. В мозгах что-то крутится и крутится, Будто кто-то снова и снова запускает колесо рулетки. Но выпадают неизменно одни двойные нули. Мне тогда казалось, что я справлюсь с ними голыми руками. Понял, Сэм, какое у меня было состояние? А потом я присел, зевнул разочек и проспал, как младенец, часов десять или одиннадцать. А сны, Сэм... Боже... Какие сны я видел. О них я расскажу отдельно как-нибудь потом. Но я проснулся, и все стало нормально, и мы выбрались. Тут я прервался и глубоко вздохнул. — Смекай же, Сэм. Догадайся, не ошибешься. Сэм невозмутимо достал из кармана большую спичку, зажег ее и поднес кончику зажатые в зубах сигары. Затянувшись, он посмотрел на Мэгги, потом на прессу, вынул сигару изо рта и сказал «Допинг для дурачков». «Именно, Сэм, допинг — это был наркотик. А если ты немного пошаришь по закуткам Эль-Кучилио и подвалам Нардиного храма, доказательства сами выплывут». Говоря это, я внимательно следил за реакцией Маги. До сих пор она смотрела в пол, но после последней фразы подняла голову и так впилась в меня своими глазками просто же. Что, Маги? Спинка зачесалась, жарко стало. Я засмеялся. Ничего, я тебе баньку устрою. «Все для этого готово. Снова повернувшись к Сэмсону, я продолжал. Какое-то время я подозревал, что наркотик в сигаретах. Помнишь, я дал тебе одну, но ты ответил, что марихуаной там не пахнет, и моя первая догадка лопнула. Но со второго раза я все-таки решил задачку. О, Сэм! Сначала для меня это было как фантазия, причуда, прихоть, воображение, но потом... Переведя взгляд на пресса, я, нараспев, подражая его голосу, затяну. «Внемлите же мне! Подобно Иисусу Христу, давшему ученикам своим еду и питье, я, Нарда, призываю вас к себе и делаю то же самое!» Я наклонился к нему. «Ты подлый, вонючий подонок!» «Знаешь, Сэн, я выпил то, что они давали, и съел эту печененку. То есть они меня накормили, чем хотели. Я был в библиотеке, Сэм, специально читал про наркотики. Их можно запросто принимать как таблетки, и не надо тыкать вены. Работает почти так же, но с небольшой задержкой. Нормальный здоровый мужик, типа меня, особого кайфа не получит. Морфи там или что... — Но после нескольких раз, Сэм... — Ну что ты об этом думаешь? И хотя Сэм мог пока судить о деле лишь по тем обрывкам информации, которую я ему дал, он все понял правильно. Он уже знал, что я собираюсь рассказать дальше. Сэм достал из кармана другую сигару, долго-долго разминал ее, словно замазку, и, наконец, произнес... Из всего, с чем я до сих пор сталкивался, из всех самых грязных, самых поганых. Но он не закончил. Мускулы у него на шее напряглись, челюсть выдвинулась вперед. Да, Сэм, массовое производство. Штамповали готовых наркоманов и поставили это на поток. Под вывеской внутреннего мира, Набирали учеников и последователей, малыми дозами приучали к препарату, а затем наступал момент, когда организм просто не мог обходиться без такой подпитки. И потом прозрение. Я сегодня встречался с парочкой выпускников. Подходят по всем параметрам. Я подошел к прессу. «Скажи-ка нам, свинья, что ты туда подмешивал?» Морфий «Или немного героина?» Ничего от него не добившись, я резко повернулся к Мэге. «А ведь это, кошечка, твоя идея, не так ли?» «Отвечай». «Это ты придумала, чтобы курс обращения в вашу философию длился четыре недели?» Сэм подошел сзади и положил руку мне на плечо. «Четыре недели? Они выбрали именно такой период?» Да, мне рассказал этот парень, который писал лекции для Нарда. Этот недоумок даже речь себе сочинить не мог. Сэм заскрежетал зубами. И каждый раз, все четыре недели, во время каждой службы они получали отраву? Да. И это ж все накапливается? Конечно, человек привыкает. Четыре недели срок более чем достаточный, чтобы привыкнуть вполне хватит. А потом, когда этот червь в них уже сидит, они будут кормить его все больше и больше, иначе он им жизни не даст. Признаваться не пойдут, сами залезли, а пойдут добывать денежку. Я сам еще хотел кое-что сказать. Когда эта милая крошка я кинул на Мэге, организовала убийство джорджи то причина смерти была очевидна — огнестрельные раны. Медэксперт наверняка укажет, и куда вошли пули, и траекторию, и так далее. Другого ничего он попросту и искать не будет. Но я готов дать голову на отсечение, что проведи мы сейчас полное вскрытие, и окажется, что Джорджия накачана до предела. А отсюда, в свою очередь, вытекает и логичное объяснение, куда оплывали денежки со счета. Никакого шантажа не было. Она оплатила за наркотик, без которого не могла жить. Я снова обратился к Мэгги. — Не нравится киска? — С тобой все кончено. Так же, как и с прессом. — Спорю на что угодно. У тебя полно этой дряни прямо в А еще могу спорить что Мигель после закрытия занимается там бизнесом, обслуживает жаждущих клиентов. Я встретил его ночью в клубе, когда там никого уже не было. И знаешь, Киска, что он делал? Не только обслуживал, но и сам нагрузился по самые жабры. — Что о Мэгги? Не знала? — Ну, так значит, он сам, втихаря, водил тебя, дуру, за нос. Я сказал ему, так он еще и обиделся, нож в меня швырнул. — Но ничего, маги, это лишь цветочки. Ты у нас пойдешь за убийство. Я все думал, почему так важно было заставить замолчать Джорджу и Мартин, когда в субботу вечером она начала высовываться. Ведь она дала вам понять, что что-то замышляет. Сейчас я в этом уверен. И дело не в пропавшей сестре, и не в вашей идиотской религии, а дело в том, что она сама принимала. Тоже была одной из тех, кто клюнул на приманку. Теперь мне ясно, почему она не раскрывалась до конца. Хотела и себя оградить, и честь семьи уберечь и конечно же волновалась за сестру но одновременно джорджи била и по себе не знаю откуда но она узнала про эльку чилью что эльку чилю в этом деле участвует